Такая простая, сложная любовь. Сильно истосковавшись по природе Сибири, мне, наконец-то, удалось вырваться из цепких объятий соблазнительницы Москвы. Хоть всего на три дня, но они будут моими, радостно сказал я себе, предвкушая проникающие, трогающие до самой глубины души мгновения которых у Москвы ни за какие милости не допросишься. Нет их у нее, зато у нее имеется другое. Москва – это не просто мегаполис, а целый уникальный своеобразный мир, сложный, пестрый, заманчивый, где живут страстями, порой безжалостно расталкивая конкурентов локтями. Да и не только локтями – Включаются, конечно, амбиции и азарт соревнования. Здесь жизнь бурлит без продуху днем и ночью. Сюда едут зарабатывать, строить карьеру, завоевывать то, что манит яркими блесками красивой жизни, сбывающихся или несбывающих желаний, или несбыточных, просто несбыточных желаний. Москва притягивает, будто мощным магнитом, перспективами, но и цену за их реализацию берет немалую. Такое ее свойство тоже необходимо учитывать. Хватит ли ума, здоровья и удачи? Хотя, конечно, много и тех, кто едет элементарно выживать, и отчаявшиеся люди из дальних и ближних уголков России, словно мотыльки, летят, на ослепляющий костер столицы, обжигая крылья, терпя порой оскорбления и унижения, холод, сырость и обман, лишь бы зацепиться и найти хоть какую-то работу. Много чего в Москве есть, и на это разнообразие нужны силы, даже если просто стоишь рядом со столь разноликими столичными проявлениями. Со временем... Со временем накапливается усталость, и именно в такие моменты я чувствую – пора домой. Вот и в этот раз я решительно махнул на самолете в родной Омск, а из аэропорта к родственникам. И потом на машине друзей во всегда желанную тайгу. И вот я уже с удовольствием окунулся по самую макушку в теплые, прямо-таки согревающие объятия сибирского бабьего лета, а оно в эту осень выдалось на редкость солнечным и совсем не холодным. Быть может, поэтому я почувствовал себя словно в гостях у любимой женщины, которой мне так не хватает после смерти матушки. Упокою Господи и дару ей Царствие Небесное. Сердце радовали погожие ясные дни с их чистейшей акварельной лазурью, широко распахнувшейся на необъятном моему глазу просторе манящего неба, слегка подернутого неведомой мне печалью. Легкими дымчатыми туманами по утренним, еще будто сонным распадкам, низинам и лугам лежала грусть почему-то утраченному. Но мне она виделась какой-то светлой. Быть может, от того, что я точно знал, грусть эта не навсегда. Что все мы обречены в будущем на такие перемены, которые не только смогут отодвинуть любую грусть, но и вовсе упразднят, всякую причину печалиться. А сейчас пока рано. «Сейчас нам следует побыть в ней и стасковаться по настоящей радости, учуять сердцем ее, родимую». Отовсюду нарастал все еще вроде бы веселый гомон перелетных птиц, но и в нем уже ощутимо слышалась грустная нотка от предстоящего вскоре вынужденного расставания с разными местами. В этот раз... Друзья показали мне интересное, мной еще невиданное виданное доселе, почти овальное по форме, таежное проточное озеро. Из него вытекала тоненько-серебряной змейкой молоденькая речушка. Она постепенно увеличивалась после места своего рождения в размерах, то и дело хитро петляла, словно путая след». Будто окружаемая для захвата в плен Мачтовыми, соснами, кедрами, елями, березами, Кустами багульника и высокой упругой травой, Она неутомимо несла свои воды К неведомым мне местам, Радуясь своим переливчатым смехом, Что удалось ей ловко перехитрить Лесных стражей, и теперь ей все нипочем. Переведя взгляд от лесной хохотушки, Настепенное в своей молчаливой величавости озеро я почему-то представил, как вечерами чистейшая родниковая вода в нем будет поблескивать богатым, глянцевым, особенно при сочных закатах, лоснящимся отцветом, насыщенным по тону розовым с примесью червонного золота цветом. Не забыто сердечко! Сохранила в памяти настоящие красоты земные, — подумал я. За этим чудом и приехал. Поставил я жирную точку в налетевшем воспоминании. Мы отважились искупаться, впрочем, недолго, лишь хорошо освежившись. А потом, не удержавшись от желания приступить скорее к рыбалке, снарядили удочки, вслед за ними достали — Из вытвешивших на солнце брезентовых рюкзаков припасенные жестяные коробочки с червями и вскоре наловили окуньков, пескарей, платвичек, подлещиков на уху. И только затем поставили палатку, после чего занялись поисками хвороста для костра. Не спеша иду по едва заметной тропинке, ведущий куда-то по сосновым и еловым иголочкам, шишкам, березовым, кленовым и ольховым сережкам и листьям по всему эту дивно светлому лесному ковру. Еще без его болезненного хруста под ногами мороз в этом году еще не трогал этих мест. Пахнет сырой прелью, смолой, Влажной землей и едва уловимым, горьковатым, каким-то сложным, но для меня вкусным, с запахом тайги. Рядом с тропинкой увидел широкий мощный пень, вернее то, что осталось от него, почти полукруглое, покатое на вершине, полусгнившее создание. На его темной рыхлой вершине росли совсем молоденькие папоротник и ольха. Расточка малого, сантиметров 15, не больше. Пень давал им пищу и был расположен удачно. Солнечные лучи падали прямо на него, благодаря просвету в кронах мачтовых сосен. Вот и сейчас узорчатые ворсинки темно-зеленого мха на его вершине – В неспадающих солнечных лучах цветлели, даже переливались разными оттенками, будто играли. Я взял в ладони нежные листья папоротника и альхи, пристально всматриваясь в их изящный и строгий рисунок, и залюбовался Господним творением. И в эти секунды, такие быстротечные, мимолетные в своей несказанности, наполненные тишиной, покоем и радостью, мне подумалось, эти папоротники-альха, ольха, словно влюбленная парочка, встретившиеся на промыслительно и заботливо предоставленном лесном покрове. Как им благодатно здесь, кажется, лучшего места было и не найти во всем лесу. Как они нашли друг друга? Каким счастливым ветром занесло их сюда, прямо на пень? И как они сумели укорениться и прорести прорасти? случайность? Конечно, скажет иной читатель, а я с ним не соглашусь. Красота не бывает случайной. У любой красоты есть Творец. И если наше сознание не способно проникнуть в те временные глубины, где были замыслены и земля, и человек, и эти пень, и папоротник с альхой, то не стоит бросаться такими бессмысленными заключениями, что красота может быть случайной. Когда-то, много миллионов лет назад, в той туманной временной дали, Эти древние папоротники выглядели совсем иначе, высокие ростом, с красивым и мощным лиственным покровом. И были они таковыми потому, что уровень кислорода на моей тогдашней земле многократно превышал сегодняшние нормы. Флора и фауна принимали прямо-таки гигантские размеры и пролетели целые, геологические эпохи. Многое изменилось на моей такой хрупкой, ранимой земле. Все ощутимее стало меньше кислорода и, соответственно, флоры и фауны. И вот сейчас, в наши суетные, очень скоротечные дни, папоротник альха ольха такие. Да, надо признать очевидное, сейчас папоротник и ольха – как и многие вещи на земле, совсем иные, нежели были в дни творения нашего мира. Но, может быть, в этом тоже есть свое обаяние, привлекательность и мудрость. Быть может, нам следует научиться видеть ту самую Богом замысленную красоту в таких простых и обыденных, как мы для себя решили вещах. Разве не говорит наше неумение видеть простую красоту о нашей нацеленности на какие-то второстепенные, а может быть, и ложные ценности? Ведь у Господа нет, да и никогда не было ничего уродливого. Лишь только мы сами своим отступлением от Его промысла можем сотворить зло, неправду и уродство коего весьма много среди нас сегодня. И мы искренне не понимаем, откуда берутся грозные, разрушающие наш мир явления. А их причина в нас и только в нас. Об этом я вновь помыслил, стоя по пояс в душистой высокой траве на берегу озера в родной Сибири, объятый дивной музыкальной рапсодией тайги. «И мне, не знаю почему, вспомнилась Тамара с глазами, как две спелые крупные вишни, стройная, энергичная прихожанка нашего храма, сейчас веселая и молодая женщина. Но два года назад было совсем иное. Из-за того, что ее предал любимый человек, она решила выброситься из окна. И уже подошла к нему, И уже распахнула настиж. Но в последнюю секунду увидела, как на цветок, растущий в горшке, на подоконнике, прилетела божья коровка. Села, убрала свои крылышки и поползла по стеблю растения. Тамара остановилась. «Что я творю?» Букашка мелкая ползает, копошится, решает свои проблемы, цепляется всеми силенками за жизнь. А я? И отказалась от своего страшного решения. Ведь с Богом выход есть всегда, даже из любой точки невозврата. Как это страшно, не видеть разлитой вокруг любви. И наоборот, с благодарностью принимая Божий замысел о себе, об окружающем нас мире, с любовью и терпением принимая все ведомые и неведомые последствия дел наших, все происходящее с нами здесь и сейчас, мы всегда сможем вывести себя и своих близких на осуществление задуманного Творцом о нас еще в самый момент зарождения нашей Вселенной созданной им для наполнения Своей любовью и ни для чего больше. И перемена к лучшему в делах наших осуществится, хотя и от... отстоим мы от момента первоначального замысла о нас на многие миллиарды земных лет. «Ладно, сын, прости меня, я был неправ», — скажет тогда помягчевший отец. «И ты меня прости, папа, впредь я буду сговорчивей», ответил сын. Или «Возьмите, мама, мою любимую кастрюлю», скажет вдруг невестка. «Спасите, а Христос», ответит ей утирающая набежавшую слезу свекровь. «И станет чуть больше любви на этом семейном корабле». И откроется в каждом из плывущих на нем по волнам моря житейского умение радоваться простым вещам, умение понимать первозданную красоту, стремление благодарить Бога за все хорошее, что есть у каждого из нас. И проявится в душе дорожка к пониманию, чувствованию этой первозданной любви. И каждый хрупкий, растущий на пеньке побег, быть может, станет для нас глашатаем, вестником, посланником Бога на земле, возвращающим нас к своему наследию. И все, буквально все, встанет на свои места. Видя красоту нашего мира, обретем понимание, что законы Божьи не приложны. Обещание Богом при изгнании из рая Адама и Евы спасителя исполнилось. Он пришел, умер и воскрес, и оставил нам свои таинства, спастись которыми может каждый, с верою к ним прибегающий. Так действует положенный в основу создания нашего мира замысел Божий о каждом из нас и сегодня. Как это просто и как это сложно одновременно. Любовь Бога к человеку, как некая духовная хорда, пронзает насквозь все временные эпохи, все мироздание. Куда бы мы ни заглянули, куда бы ни перенеслись, везде и во всем непременно отыщем дивную Божью весточку о любви к своему творению» будь то извергающийся тысячами огнедыщащих раскаленных камней пламени и иск вулкан, или до сих пор нами до конца неизученный подводный мир, или простая веточка ольхи с папоротником на пне. И печать это красота, продуманность и любовь. И Господь терпеливо ждет от нас во все времена и эпохи ответного чувства, И это не холодный расчет, не механический эксперимент, а привечное, согревающую всякую жизнь дыхание Господа. И вся тварь, всякая былинка отзывается на Него, находясь в жестком подчинении <coughs> прописанным Богом с законом. Не может не отозваться, и только от наделенного свободной волей человека Господь терпеливо ждет. Отзовет ли?